Хочу, чтобы ты остался доволен, Майлз. Но Майлз продолжал упорствовать. Проголосуем, как положено, поименно. Начнем, Белл. Хорошо, сэр. Майлз Джентри голосует пакетом акций. Она перечислила номера и серии и, отдва... и отдает свой голос за. Она сделала отметку в блокноте. Даниэл Б. Дэвис голосует пакетом акций. Опять перечисление номеров и серий и отдает свой голос «против». «Ну вот и все, сожалею, Майлз». «Белл Си Даркин», словно не слыша, продолжала она. «Голосует?» «Перечисление цифр?» «За!» У меня отвисла челюсть. Перестав ловить разинутым ртом воздух, я, наконец, промямлил. «Ну ты не вправе так поступать, детка!» «Конечно, акции твои!»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 Лицо ее показалось мне совершенно чужим. Дэн Дэвис, если вы думаете, что после всего, что здесь наговорили, я считаю себя помолвленной с вами, то вы еще глупее, чем я предполагала. Она повернулась к Джентри. Отвезешь меня домой, Майлз? Обязательно, дорогая. Я хотел было что-то сказать, но махнул рукой и вымился оттуда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 Оформлено все было как положено. Ловкий Фрэнк, конечно, не был запатентован. Так я тогда думал, а как на самом деле, выяснилось позже. Но я никогда не передавал никакого права на патенты фирме, даже не давал формального разрешения на их использование. Я не видел смысла в этом, ведь горничная Incorporated была моим детищем. В последних трех папках находились мои акции – Те, что я еще не успел переписать на имя Бел, Чек и письмо, которым расписывалась по пунктам вся сумма. Накопленная зарплата за вычетом издержек по текущему счету, даже зарплата за три месяца вперед, опционный по седьмому параграфу и премия в тысячу долларов за особые услуги, оказанные фирме. Что ж, очень мило с их стороны. Перечитывая эти удивительные документы, Я осознал, наконец, как неумно вел себя, подписывая, не глядя, все, что мне подсовывало Бел. Подлинность моей подписи не вызывала сомнений. На следующий день я полностью пришел в себя и решил посоветоваться с адвокатом Пройдохой, жадным до денег и таким же неразборчивым в средствах, как и они. И я нашел такого.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 Я никогда не передавал никому свои патенты. Но бумаги-то говорят другое. Что подпись ваша вы признали. Кто-нибудь может подтвердить ваши претензии? Я призадумался. Нет, подтвердить не сможет никто. Даже Джейк Шмидт вряд ли знал, что происходит в конторе фирмы. Единственные свидетели – Майлз и Белл. Теперь об акциях которые вы ей отписали. Тут можно найти зацепку. Если вы... Ну как раз это единственная законная сделка. Я действительно подписал акции на ее имя. Хорошо, пусть так. Но почему? Вы сказали, что преподнесли ей акции в качестве подарка по случаю помолвки. Так сказать, в ожидании свадьбы. Как, о... как она ими воспользовалась при голосовании? К делу не относится. Если вы сможете доказать, что дарили ей акции по случаю помолвки в твердой надежде на брак и что она знала условия, принимая подарок, вы можете заставить ее или выйти за вас замуж, или вернуть нечестно присвоенное. Вспомним дело Макнайти против Роудса. Тогда вы вернете контроль над делом и вышибете своих компаньонов, обвинив их в нечестности. Можете вы доказать? «На черта теперь она мне сдалась! Не собираюсь я на ней жениться!» Дело ваше, но давайте по порядку. Если у вас есть свидетели и доказательства, ну там письма или нечто в этом роде, которые подтверждали бы, что она принимала акции, зная, вы дарите ей их, как будущей жене. Конечно, есть свидетели. Все те же двое, Майлз и Белл. Теперь вам ясно. Ваше свидетельство против их свидетельства, да плюс куча официальных бумаг, не в вашу пользу.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 Рикки пока не могла своими женскими прелестями лишить мужчину здравого смысла. Женственность проявлялась только в ее личике. Тело ее было совсем еще девчоночьим. Выбравшись из тоннеля, я свернул с магистрали и вскоре обнаружил, что искал аптеку. Там я купил бумагу для письма, марки и пару конвертов – большой и маленький. Дорогая Рикки Тикитави!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 или вообще во все, во что захочется. Если они попробуют вновь выставить меня с помощью наемных охранников, то я вернусь обратно с адвокатом, помощником шерифа и постановлением суда. Можно и к суду их привлечь. Не смогу выиграть процесс, так хоть устрою шумиху, чем, вероятно, отпугну Менникс от покупки нашей фирмы. А может, вовсе не надо посылать сертификат Рикки? Нет. Случись, что со мной, пусть он останется у неё».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 Обратись к кому-нибудь, кто занимается доверительной собственностью, и попросив вскрыть конверт. Люблю, целую, дядя Дэнни. Я взял еще один лист и написал. 3 декабря 1970 года, Лос-Анджелес, Калифорния. Доверяю все свои наличные деньги и прочее имущество. Опись акций горничная «Инкорпорейтед» с указанием номеров серии прилагается на хранение американскому банку для управления вышеуказанным имуществом в качестве опекуна Фредерики Вирджинии Джентри, а по достижении ею 21 года утвердить ее в законных правах на владение ими. Подпись. Думаю, что яснее выразить свои намерения я вряд ли смог бы, учитывая, что написано было все на аптечном прилавке, а в ухо мне орал музыкальный автомат. Не должно быть и тени сомнения, что в случае, если со мной что-то сотрясется, деньги и ценные бумаги достанутся Рикки, и ни Майлзу, ни Белл не удастся их у нее отобрать. Но если все пройдет нормально, я попрошу Рикки вернуть конверт, когда мы встретимся. Я не стал делать передаточную подпись на обороте сертификата, где была типографским способом отпечатана форма. Заявления было вполне достаточно. Я вложил сертификаты и заявление в маленький конверт,